Глава двадцать 23. Ангел. Меня трясло так, что зуб на зуб не попадал, а в голове все крутилась случайно подслушанная фраза: «А ради нас, дурочка". Я смотрела в спину уходящего в и хотела сделать ему больно. Так больно, чтобы не поднялся с колен, чтобы хоть на мгновение понял, каково мне было услышать их нежное врокование: "Лицемер, монстр". Так его назвал Саша. Вам без меня будет лучше. Почему так холодно стало от этих слов Лютва? Вдруг я воображаю чудовище в шкафу. Он ведь не успел и объясниться. Да что там объяснять? Он любил Настю и до сих пор по ней сохнет. Мама, тебе холодно? Мальчик обвил мою шею худенькими ручонками. Не в силах сейчас произнести и слово, я помотала головой и поцеловала его в лоб. Со стороны лестницы к нам спешила Мария. Что произошло, Лина? спросила она тревожно. Лёша будто шершень укусил. Я снова покачала головой, сдерживая неожиданно подкатившую в горло тошноту. Хотелось блевать от лжи лютова. Поверить не могла, сколько напридумывала себе про нас, а никаких нас не было. Лёть женился на мне из чувства вины и долга, из-за давления мента из за связи и защиты отца. Все слова о любви ложь. Я и раньше сомневалась в искренности Берегового, но теперь после его невероятно звенящего и нежного «Ради нас дурочка, уверилась в том, какая же я дура. Плохой дядя напал на маму. Услышав это, я вздрогнула и испуганно посмотрела на ребенка. Нет, Саша не должен думать об отце плохо. У них и так отношения не складываются. Сделав над собой невероятные усилия, я мягко проговорила: Зайка, ты все неправильно понял. Я оступилась, а твой папа поддержал меня. Ты же знаешь, какая я сейчас неловкая. Он кричал. Упорствовал мальчик. Саша сурово как взрослый поджал губы, вырвался из объятий и убежал в свою комнату. Я хотела пойти за ним, чтобы успокоить и все объяснить, но меня снова замутило. Да так, что я прижала ладонь к рту. Мария Охнов побежала вниз, на кухню. И пока я добралась по коридору до нужной комнаты, принесла воды. Содовая снимает тошноту. И тут же поинтересовалась: "У тебя поздний токсикоз?" Я отпила глоток и облегченно вздохнула. "Нет", горько ответила женщине. "Это аллергия на ложь". Посмотрела на женщину, которая по словам Лётова была едва ли не матерью ему. "Вы знаете об отношениях Алексея и Насти?" отношениях? переспросила Мария и нервно замялась. Я не стала больше уточнять, уловив, что мне и сейчас будут лгать, а все потому, что боятся расстроить слабую беременную женщину. Они ошибаются. Я, Кирсанова, железный стержень, переданный мне от отца, проявился особенно жестко, когда в моей жизни возник хаос. У меня не было сомнений. Если я что-то решила, сделаю. Отец всегда говорил, что сомнения у дел нищих. Ошибок не бывает, есть лишь более длинные пути. Задача бизнесмена бесстрастно оценить риски и, приняв решение, идти к цели с таким видом, будто оно единственно верное. Риски давно оценены. Мне уже больно так, что вряд ли будет хуже. Поэтому пришло время принять решение. Я выпрямилась и кивнула Марии. Мне нужна помощь. Вы же знаете язык жестов? Женщина кивнула. Развернувшись, я распахнула дверь и взглянула на испуганно сжавшуюся девушку. Впрочем, Настя тут же выпрямилась, выпятив тощие плечи и мелкую грудь, и посмотрела в ответ с вызовом. Заметив за моей спиной Марию, вдруг робко улыбнулась. И я не ощущала и капли жалости. Отец говорил, что жалость заразная болезнь, уничтожающая дух. Она вредит и тому, кого жалеют, и тому, кто жалеет, лишает обоих личностного роста. Пройдя к столику, на котором оставила буклет, я вернулась к Насте и, бросив папку на кровать, отступила к креслу. Осторожно усевшись, посмотрела на Марию. Переведите ей, и взглянула на Настю. А она так противно прищурилась, будто что-то задумала. Я предлагаю тебе помощь и защиту. Ты ни в чем не будешь нуждаться, никто не посмеет обидеть или напасть. В поселении для инвалидов тебе выделят лучший домик, предложат нетяжелую работу для души из нескольких вариантов. Замолчав, я посмотрела на жестикулирующую Марию, и горько скривилась. Лёша учил меня этому языку, когда выбирались из пропасти, в которую нас столкнул Чех. Тогда Лютый сказал, что оглох мальчишкой. Очередная ложь. Ясно же, что выучил он язык глухонемых, чтобы общаться с этой девушкой. Я смотрела на нее и ненавидела все сильнее. Тоненькая и хрупкая, она напоминала гибкий пруд, который можно согнуть, завязать в несколько узлов, но не сломать. Я понимаю, почему Алексей влюбился в нее. Большие блестящие влагой глаза, чувственный рот, тонкие музыкальные пальцы. Если ее отмыть, приодеть и накрасить, Она затмит всех моих подружек, а возможно и меня. В груди шевельнулась болезненная колкое мессево, в носу стало мокро. Я прижала ладонь к рту, сделав вид, что меня снова затошнило. Незаметно смахнув слезу, снова повернулась к девушке, что не сводило с меня пронзительных глаз. Убедившись, что Мария все перевела, и Настя открыла книжку с яркими фотографиями домиков, пейзажей, и обнимающихся с собаками людей, я выпрямила спину и добавила: за это я прошу лишь небольшую услугу. Мария удивленно посмотрела на меня, но перевела. Внимательно разглядывая лицо девушки, отмечая малейшие движения лицевых мышц, как учил отец, я медленно процедила: вы пообещаете никогда не видится с Алексеем. Не на словах, конечно. Подпишите договор, за нарушение которого получите счет за оказанные услуги. Лина, возмутилась тетя Маша. Что ты творишь, И Леша не простит. Но Настя взмахнула рукой и попросила женщину замолчать. Несколько минут мы молча буравили друг друга ненавидящими взглядами. Я не выдержала первой. Глянула в окно и, кивнув на вертолет, добавила: Я улетаю. Могу подвести вас до места, или же Замолчав, обернулась и попросила Марию: Пожалуйста, проверьте, как там Саш, он сильно расстроился, когда Лёша накричал на меня. На лице женщины появилось сомнение. Она взглянула на Настю, что-то ей показала, и девушка кротко кивнула, будто дала разрешение ее оставить. Только тогда тетя покинула комнату, хотя в дверях бросила на меня жестокий колкий взгляд. Если я хорошо расслышала слова моего мужа, я повернулась к Волковой и скривилась от сказанного. Вы умеете читать по губам. Вдохнув поглубже, я постаралась, чтобы голос мой звучал жестко и холодно. Скажу прямо. Или вы улетаете сейчас со мной, или я попрошу отца найти доказательства вашей вины